«Останься!» — она с улыбкой повела плечом. «Оставайся!» Лямочка скользнула по плечу. Томный взгляд манил. Она легла на его плечо, и он почувствовал сквозь связанный с супругой свитер горячее дыхание любовницы. Свитер. Его раздражал этот свитер. Этот символ заботы. Наступив на педаль вязания, супруга ввязала всех, до кого смогла дотянуться. Для него этот свитер был символом безразличия и глупости, никак не заботы. Забота этот, как вот сейчас рядом сидящая в плечо, дышит. «Нет», — он резко встал, — «я к семье, с дочкой сегодня». Она немало не раздражилась, что вновь стал ей в пользу. «Иди ко мне», — спокойно сказала. А подошла сама и нежно приобняла его. Хонда заурчала. Он коснулся магнитола и закурил. Салон наполнили звуки запродежи, что-то из жира земли. Закрыл глаза. Корректируя мысли, поморщился, губы подрагивали. Тронулся. «Серые братья-близнецы, дома второй зоны». Случалось, что незнающие района путали дома тех, в гости, к кому шли. Сеярость, казалось бы, свежие, но уже разбитые дороги. В этот район опасались ходить без причин. Кому нужны неприятности? А тех, кто эти неприятности мог доставить, здесь было в достатке. Хонда скользнула по дороге меж домов, но вывернула на тротуар. Бордюр шокнул по дороге. Он не обратил внимания, для авто это безопаснее, чем ехать по предназначенной для движения автомобилей полотну. Остановился у продуктового, который знал с детства. «Дару, тетя Тамар», — поздоровался совершенно по госту полной продавщицей. «Две пачки магна, дай, пожалуйста». «Не», — толстушка виновато улыбнулась. «Кончилась магна. Лолиты есть бонд». «Бонду давай тогда», — он кивнул. Толстушка полезла под прилавки, толстый зад смотрел на него. «Эти заходили, последний блок купили, гуляют третьи сутки». «Кто?» — он насторожился. «Ну этот, бандюк-то яшка, что ли?» — произнесла, подав две пачки мягкого бонда. Авто миновало кинотеатр «Горняк» и свернуло на улицу Горького. «Пиллерс освободился», — размышлял он. «Теперь начнется. Хотя что начнется, таран у меня?» Запарковав авто, поднялся домой. Дочка с открытым ртом у телевизора. Очередная серия «Остаться в живых». Супруга суетится на кухне. По маленькому телевизору на кухоньке также «Остаться в живых». «Как дела?» — спросил, наливая вино будничное. «Как дела?» — на самом деле означающие «Эй, я здесь». «Хорошо», — безэмоционально бросила жена. «Заебись!» — он кивнул. «Что?» — она на секунду подняла на него глаза. «Хорошо, — говорю», — он улыбнулся. «А, отлично!» — девушка продолжила нарезать свеклу. Он сделал глоток вина и тихо встал. Подойдя к ней вплотную, приобнял. Она отстранилась. «Что не так?» — он мягко повторил попытку быть нежным. «Я тебе борщ делаю, все так, вообще-то!» Он постоял, не зная, как реагировать. «Объяснять? Так сколько можно. Вода камень точит?» «Ага, все никак не обточит». Накричать оттолкнешь еще больше. Игнорировать не выход. Пройдя в зал, присел рядом с дочерью. Привет, улыбнулся ей. Привет, пап! И вновь в экран. Как у тебя в школе-то? Мальчишек много? Попытался неуклюже шутить. Пап! Ее тон был ровный, слово вытянуто, что означало отстань. Он вновь подошел к ней, наклонившись, поцеловал. Пройдя на кухню, вновь приобнял супругу, которая вновь взбрыкнула. Он на долю секунды прижал ее к себе и тоже поцеловал. Вышел. Тупое чувство безысходности заволокло. В несколько глотков осушил винную бутыль. Вышел из квартиры. Черная honda двинулась в направлении здания МВД.